Глава 26 Ровно четыре часа утра к дому подъехали две машины. Уже знакомые мне Волга, начальника милиции и москвич. На Волге прибыла группа сотрудников милиции и врач. На москвиче невзрачный дядька, неопределенного возраста, невысокий, среднего телосложения, с небышим пивным животом и веселыми глазами. Посмотришь на него, повар или инженер какой. Троих я знал по зимнему выезду. Андрей, следователь и эксперт, поздоровались со мной как со старым знакомым. Четвертый мужик, приехавший с милиционерами, был врач. Веселый мужичок, как я и предполагал, был из КГБ. Снаряжение, как и договаривались, было минимум. Небольшой мешок с продуктами, криминалистический и медицинский чемоданчик, тюк с пустыми мешками, у всех планшеты для документов и по небольшому тощему рюкзаку с личными вещами, через одного все с табельным оружием или с охотничьими двустволками. У комитетчика рация. Одевали их в этот раз, видимо, в одном месте. Все в энцефалитках, резиновых сапогах и плащ-палатках. «Привет, ты Кирилл?» Ко мне подошел и протянул руку КГБшник. «А я Толик. Фамилия Ашуров. Давай на ты!» «Привет, Толян». Я шлепнул его по ладошке своей рукой, и КГБшник доволен засмеялся. «Звание у тебя, Толик, я так понимаю, майор или даже полковник?» «Точно, майор, но зови по имени. Нам не один день вместе по болотам скитаться». Майор осмотрел уже спущенные на воду аэролодки и спросил. «На этих кораблях поплывем? Моряки не плавают, а ходят, а плавают лишь цветы в проруби». Я с серьезным выражением лица поднял вверх указательный палец. «Вот и мы пойдем». «Ха-ха, точно! Слышал, что так говорят? Только там не про цветы в поговорке!» И опять весело засмеялся, при этом не забывая цепким взглядом осматривать наши средства передвижения. «И все же, что это такое?» Но тогда докладывай по форме. Все равно выпытаешь. Две лодки, оснащенные аэродвигательной силовой установкой на базе мотоциклетного и автомобильного мотора, готовые к выполнению задачи. Товарищ майор, докладывал сержант Найденов. Доклад окончен. Разрешите получить замечание, взыскания и наказания Я дурачец вытянулся по стойке смирно и сделал тупое лицо с выпученными глазами. Сейчас разберусь как следует и накажу, кого попало. Сделав страшное лицо и, не переставая смеяться, поддержал шутку майор. «С майорами учти. Сначала говори «шучу», потом «шути». Мы здесь шутками не играем. Сразу видно, служил». «Товарищ майор, не делайте умное лицо. Не забывайте, что вы офицер». «Ха-ха-ха!» Майор уже хохотал в полный голос. «Демонстрируй мне оттопыренный вверх большой палец правой руки». «Ну, сработаемся!» «Так, товарищ опергруппа». Я повысил голос, обращаясь ко всем присутствующим, которые с улыбкой слушали наш разговор. «Сейчас загружаемся в лодки. На маленькую Андрей и товарищ врач, как наиболее худые и легкие. Старшим и механиком-водителем назначается лейтенант Кирюшин. Все остальные на большую лодку. Толик садится рядом со мной. А вы, кабаны, ложитесь на нос лодки. И где только откормили вас, лосей таких, при выезде на болото, всем надеть на комарники и застегнуться. Гнуса будет много». Как говорил мой командир роты, все наши неприятности от того, что верхняя пуговица расстегнута. Во всем слушать меня и Андрея. На болоте много опасных мест. Есть выходы болотного газа. На траву и кочки, даже если кажется, что они прочные, не выходить, не спорить. По любому вопросу существует всего два мнения. Одно мое, другое неправильное. Сначала спрашиваем, потом делаем. Руки в пропеллер не совать, моторы и шнуровку баллонов не трогать. На ходу не курить и спички не поджигать. Колюще-режущие предметы в лодке не доставать. Они обе надувные, их легко попортить. Особенно вас касается, товарищ врач». «А почему меня?» – удивленно взглянул на меня доктор. «Потому что с виду вы самый умный и похоже, что людей резать любите». Нелогично объяснил я, оставив стоять доктора с удивленно ошарашенным лицом. «Я хотел поднять ребятам настроение. Скоро нам предстоит поездка по унылым топям». «Кирюшин, чего смеешься? Если ты клоун, иди сюда и встань на мое место!» «Ну что, инструктаж закончен? Грузимся?» Спросил, подходя ко мне Андрей, и прошептал на ухо. «Поаккуратнее с Конторским, он очень тобой интересовался». Я благодарно хлопнул по плечу друга, начал все-таки соображать. Я и сам знал, что благодушное веселье майора обманчиво, работа у него такая. Он с одинаковой веселой улыбкой на лице будет шутить со мной, а потом, если надо, допрашивать». «Грузимся на отведенные места. Андрей, пошли покажу, как этим корытам рулить. Там управление немного отличается». «Ты тоже помалкивай больше. Лишнего не болтай. Не пей много. Следи за мной». Я под видом инструктажа давал моему другу советы. Лодкой он и так умел управлять. Катался на такой. «Если что, я знак подам, что тебе уже хватит. Тут и тебя проверяют. Если все грамотно сделать, может быть и с карьерой твоей удачно сложится». «Так не взяли с собой почти ничего. Всего пара бутылок, наверное», — удручённо произнёс мой друг, но с моими словами согласился. Я отогнал батона, который в этот раз с нами не ехал, и закрыл его в вольере. За ним присмотрит Толик, Участковый и Савельич. Андрей раздал команде противошумные наушники, и мы загрузились в лодке. Босовит гудел двигатель «Москвича» и резво тарахтел движок от мотоцикла. Наш караван выдвигался в путь. Когда мы повернули лодки на, казалось бы, непроходимую стену камыша и осоки, раздались испуганные голоса пассажиров. ни хрена себе, прет, как танк!» прокричал сидящий рядом со мной Толик и поднял вверх большой палец. Как и в первый раз, шел по компасу. Позади, по пробитому мною пути, следовала лодка с Андреем и врачом. Им приходилось несладко надувного дна нет, и кораблик жестко реагировал на любую неровность. От нас им приходилось держаться подальше, чтобы не попасть под воздушный вихрь нашего винта. Даже те немногие разговоры, что пытались вести между собой люди, перекрикывая шум мотора, смолкли. Все напряженно смотрели вперед, ожидая окончания камышовых джунглей. «Так еще, примерно час идти!» — крикнул я на ухо майору, уловив его вопросительный взгляд. Майор кивнул и перевел взгляд на часы, засекая время. Компас не подвел. Мы вышли из камышовых зарослей примерно в том же месте, что и в прошлый раз. Попав на открытую воду, я заглушил мотор и призывно махнул рукой Андрею, подзывая его к себе. Надо было убедиться, что моя, сделанная на скорую руку защита его лодки, выдержала. Когда Андрей подплыл к нам, все невольно заулыбались. Мощным потоком ветра в лодку Андрея накидало множество листвы. И сейчас мой друг с врачом напоминали леших верхом на болотной кочке. «А я тебе говорил, близко не подходи!» Я, смеясь, наблюдал, как экипаж второй лодки с матом пытается очистить одежду и выбросить пучки травы из своего судна. Боялся отстать и потеряться. Травы нажрался, что тот конь. На всю жизнь хватит. За нами проход, как после ледокола. Как тут потеряться? Все равно, ссыкотно. Ладно, мотор почисти, а то перегреется. Он воздушного охлаждения. И постоянно следи за температурой. Если что, маякуй. Сигнал три зеленых свистка вертикально вверх. — Это как? — спросил, отвлевываясь доктор. — Вы что, первый раз на свете родились? Это строго перпендикулярно Земле. Вы же образованный человек, а такого слова, как «вертикально», не знаете. Я сокрушенно покачал головой и жалостью посмотрел на доктора. Рядом тихо ухмылялся комитетчик. Э — Эм-м-м, поперхнулся доктор от такого логичного ответа, а я продолжил. — Учитывая, что у тебя, напарник, в военно-морской терминологии не разбирается, просто стрельню в воздух. Только не из табельного, а из ружья, а то полюбит тебя без детского крема, когда вернешься, и плакать не дадут. Иди в жопу, юморист!» Заливаясь смехом, заявил мне друг. «Вот все у нас через жопу!» Я картинно вздохнул и закатил глаза. Осмотр защитного покрытия показал, что натяжка была недостаточной. Часть ткани съехала с носа судна. Некритично. Нос лодки был закрыт с большим запасом. Но на острове придется перетянуть. Мы продолжили путь. До обеда сделали еще несколько остановок. Я переживал за перегрев мотоциклетного мотора. Ему тридцать лет, и сейчас уже довольно жарко, да и влажность на болоте большая, пока движок держался. «До темноты доберемся, а то этой лужи конца края не видно!» Между делом, после очередной остановки, спросил меня майор. «Должны. В прошлый раз мы этот путь как раз к сумеркам прошли, но и вышли поздно. Ты понимаешь, Толик, техника вся самодельная, за ней следить надо» или мы тут надолго можем зависнуть. Если за москвичевский движок я особо не переживаю, то второй двигатель со свалки подобранный ему больше 30 лет. Хотя я его и сделал, но усталость металла никто не отменял. В любой момент сломаться может. Ты хорошо в технике разбираешься, а по образованию вроде бы токарь всего лишь», начал неофициальный допрос комитетчик. «Так-то оно так, но я всегда в железках ковыряться любил, да и в армии мехводом служил, а потом на бульдозере несколько лет, да и сложного там ничего нет, главное принцип работы понять». «А вот как до аэролодки додумался и до вездехода своего?» «Ха, так то не моя идея, в журнале техника молодежи и моделист-конструктор прочитал, там и расчеты были, и чертежи». «Ну, не совсем про аэролодку. Там про аэросани было написано. Но я подумал, а почему бы на лодку не поставить? Хорошо же получилось? Отлично, только шумно очень. А материал где брал? Тут же сварных и токарных работ дофига. И фрезерных еще, и столярных, и электромеханических. Весь поселок знает, что я металлолом и неисправные приборы с механизмами покупаю. Люблю с ними возиться и чинить. Вот ты думаешь, что токарный станок сделать сложно?» «Нет, там нет ничего сложного. Электродвигатель, привод и каркас. Много на нем сделать не получится, а вот для себя, по мелочи, запросто. Шины для вездехода нужны, пожалуйста. В колхозах много списанной резины, на свалках валяется. Я взял, ободрал, протектор новый нарезал и готово». «Это понятно, а вот лодка эта, она же военная», — закинул удочку майор. «Эту лодку я купил у вдовы, бывшего хозяина моего дома. Он военный был. ну и тут никакого криминала не вижу», — усмехнулся я, глядя в глаза комитетчика. «Она была повреждена на пожаре, и, скорее всего, ее просто списали, а полковник забрал себе. Да и если целью задаться, такую и самому склеить можно. Прорезиненные ткани у нас свободно продаются». «Да я просто спросил, интересно же», — поднял руки Толик. Он понял, что слегка передавил. Я тебе честно скажу, талян лодки эти, что моя, что вторая, говно. Можно и нужно лучше сделать. Я даже чертеж нарисовал, да вот только руки не доходят заняться. Да и везде ход из мотоцикла – баловство. Ну-ка, интересно, почему? Потому что он будет ломаться. Для него нужна подвеска, нужно рулевое управление, в котором присутствуют рулевые тяги, пальцы. Нужны рессоры пружины, раздатка, мосты, в конце концов, карданы – Все это надо правильно расставить, и узлы сами по себе не очень ремонтно пригодные. Кроме того, проходимость не очень. Если каракат вывешивается, ну, например, при проходе оврага, то гребут только те колеса, которые цепляют грунт, и радиус разворота у него большой, в тайге это большой минус. вот ты как бы сделал? У меня две идеи – бортоповоротный вездеход и переломка. Ну вот как тебе объяснить в двух словах? Бортоповоротный – тот же гусеничный, только вместо гусеницы – цепь с приводом на колеса. Колеса надо делать очень большие и низкого давления, чтобы не было нагрузки на грунт. Они же служат амортизаторами, сможет поворачивать на месте, сможет плавать и распределять нагрузку на разные колеса. Управление простое, рычаги, то есть управляться просто тормозами. На каждую сторону свой тормоз, нет карданов, нет рессор и пружин, нет рулевого, меньше ломаться будет, а проходимость в разы больше. Переломка с рамой, тот же каракат. Ломающаяся рама, так называемая переломка, это конструкция, состоящая из двух частей, которые могут перемещаться независимо друг от друга, то есть две независимые полурамы. Узлом соединения служит ломающийся узел, например, как у трактора Т-150. На каждой раме расположена своя колесная пара, отчего колеса редко теряют точку соприкосновения с землей что почти всегда происходит с другими вездеходами на неровной поверхности. От коробки передач идут два кардана. Это вездеход не такой маневренный, как бесповоротный, но уже более маневренный, чем тот, который я сделал. Дополнительно он может работать рамой на бездорожье, перенося нагрузку застрявших колес и ища точку опоры. Если колеса тоже сделать большими, то и плавать будет. «Интересные у тебя задумки. Тебе бы учиться на инженера пойти, а не по лесам бегать!» Уважительно покивал Толян. «Я свое уже отучился, и в кабинете сидеть – это не мое!» «Знал бы ты, кто я, – подумалось мне, и сам себе ответил. Знал бы, я бы сейчас в клетке сидел и сотый раз вспоминал, когда в очередной раз Брежнев в туалет сходит. Я вот в армии побывал, теперь меня хрен чему научишь!» хм, «А что, в армии только дураки служат?» «Ну а что, нет, что ли?» Я вот сам, тот еще дурак. Кто бы умный на это болото сунулся. А насчет службы в армии, ну вот скажи, чего там хорошего? Чему там научить могут? Кроме того, что строим ходить и стрелять. Это смотря кто учить будет. Есть много грамотных офицеров. Обучают разным нужным специальностям. Вот как тебя, например. Мне БМД-1 дали. Книжку заставили выучить и по полигону погоняли. Вот и вся учеба. Получайте механика водителя. А так я ее за два года только красил раз 5 и катки резиновые гутарином начищал. А про умных офицеров? Не, не слыхал. Не зря же про них шутки народ придумывает. Да ты и сам их до хрена знаешь. Это типа того, что наш полковник не любит шоколада, потому что у него фольга в зубах застревает. Хохотнул майор. Хм, типа того. И таких много. Вот, например, загадка. Почему офицеры не любят есть соленые огурцы? Старая шутка. Потому что голова в банку не пролезает. «Ага. А если пролезает, то глаза щиплет». «Ха-ха! Я продолжение не знал. Смешно!» «Ладно, Толян, ехать надо. Потом побазарим». До острова мы добрались уже в темноте. Очень выручила установленная мною фара. Столь медленное наше продвижение было обусловлено частыми остановками и малой скоростью второй лодки. Лагерь разбили на старом месте и отправились спать. О начале осмотра речи уже не было. Утром позавтракав группа приступила к работе. Мы с Андреем выступили проводниками. Осмотр начались избушки, двигаясь дальше по часовой стрелке, описывая, фотографируя и протоколируя все места обнаружения тел, оружия и предметов снаряжения. За один день не управились. Осмотр занял три дня. После осмотра наш эксперт и медик упаковали трупы и найденные предметы в мешке, снабжая их бирками. Составлялась подробная схема острова с обозначением всех найденных предметов и тел. Было извлечено все содержимое десантного планера что не могли идентифицировать и описать на месте, тщательно упаковывали. Скоро возле нашего лагеря собралась внушительная гора этих мешков. «Мы все это вывести сейчас не сможем», — сообщил я Толяну с опаской, поглядывая на огромную гору. «Вывозить не придется, вертолетом все заберем. По рации вызову, как закончим, поднимут на сетке «Это хорошо, а то я уже считать начал, сколько рейсов мне сделать предстоит. А вообще есть мысли, откуда эти фрицы?» «Весть, конечно, но тебе не скажу. Извини, служба. Если будет можно, сообщу». «Да, ты лучше молчи. Болтун – находка для шпиона». Хм, «Молодец. Хорошо у вас в части замполит работал. Если интересно, сам можешь подумать. Ты мужик умный». «Да я тебе уже свои соображения говорил. Других мыслей нет. Интересная у вас, КГБшников, работа. Секретики всякие». «Ага, и по болотам шастаем, и со всякими охотниками интересными общаемся». «Ты, вот смотрю, меня совсем не боишься. А друг твой, да и остальная опергруппа, все настороженно относятся. А мне ничего бояться? Я беспорядки не нарушаю. Оказываю, понимаешь, посильную помощь нашим добрестным внутренним органам. И, прошу отметить, строго добровольно и не в первый раз орденом награжден. Прям вот вообще ничего не боишься. И не совершал в жизни ничего такого? Блин, был грех. все это тебе, начальник, известно». «Совершал!» — я скорбно опустил голову. но «Ну, тогда кайся, грешник!» — вздохнул, сказал майор. Он уже понимал, что ничего путного от меня не услышит. «Совершил я, значит, самый затяжной в мире прыжок с парашютом!» — начал я травить старую ВДВшную байку. «Это как?» «Это, гражданин начальник, 6 часов полета! С того момента, как с самолета выпрыгнул, до того, как ноги на землю опустились!» «Да нет, не может такого быть!» «Может, твоим начальник геморроем клянусь!» «Не пизди, Кирюха!» «Точно тебе говорю, Толик, было?» «Ну и как это возможно?» «Ну, как, как? Пока нашли, пока сосны сняли, ровно шесть часов и прошло!» «Ну ты балабол!» Смеясь, хлопнул меня по плечу майор. «С тобой не соскучишься! Не страшно было прыгать с парашютом!» «Несмотря на то, что очко десантника в момент отрыва от рампы самолета способно перекусить лом, усилия, создаваемые мышцами, часто недостаточно, чтобы обеспечить полную герметичность отверстия». «Вот вали от меня!» — хохотал, держась за живот Толян. «Уйди, а то я за себя не отвечаю!» «Ну, вот так всегда. Все меня прогоняют. Никто не любит». На четвертый день прилетел вертолет. Обычный армейский Ми-8, он завис над берегом, корректируемый толиком парации, и мы приступили к погрузке. Погрузка заняла не более 15 минут. Мы грузили мешки с телами и вещдоками, стоя под бьющими сверху потоками воздуха, опасливо поглядывая в небо. С вертолетом улетел Италян, забрав с собой фотоаппарат и протоколы осмотра. Его подняли с помощью троса. Нам же предстоял путь домой вновь через болото. С отъезда майора я вздохнул с облегчением. Надоело строить из себя балагура и тупого десантника. Его ненавязчивые расспросы постоянно держали меня в напряжении. Вздохнула с облегчением и опергруппа. Нахождение в компании опытного комитетчика всем действовало на нервы. «Фух, наконец-то свалил!» Облегченно вздохнул Андрей, провожая взглядом улетающий вертолет. «Достал! Сил нет! Не расслабишься! Как ты только с ним мог часами шутки шутить!» «И не говори, Андрюха! Полегчало!» Как будто в сортир во время поноса успел добежать. А чего мне еще делать было? Постоянно ко мне лип. То ему про лодки расскажи, то про службу, то про дедом то еще чего. Вот и приходилось отшучиваться. Ты там что-то про две бутылки говорил? доставай да завтра домой поедем. Что-то неохота мне в ночь на болото выходить. Точно? Давай накатим, а то уже четыре дня на сухую консервы жрем. Аж в горле ком стоит» мы организовали ранний ужин и хорошо посидели возле костра под сто граммов и веселый разговор настроение у ребят изрядно добавилось уже не чувствовалось напряжение работы и скованность перед лесом всесильной спецслужбы на болото потихоньку опускалась теплая летняя ночь привычно жужали комары а на душе впервые за неделю было спокойно Обратно добрались без происшествий и гораздо быстрее. Существенно облегченная маленькая аэролодка, на которой теперь ехал один Андрей, и отсутствие части груза добавили нам скорости. Причалили мы к берегу возле моего дома, когда только начинало смеркаться, хотя и выехали не сильно рано. На берегу, радостно виляя хвостом и возбужденно лая, нас встречал Батон и Савельич который в это время обычно поливал огород. Ну, в смысле, Савельич, конечно, не лаял и хвостом не махал или чего у него там вместо хвоста, но встречал тоже радостно. Мы вернулись домой.